Глава 3. Нас, конечно же, знакомит, но лишь после того, как Андрей успевает расспросить друга о том, как он добрался, где остановился, точно ли задержится на неделю и какие вообще планы. Блат барабачивается каким-то неведомым для меня знаком, заставляет Андрея вспомнить обо мне. Он вот улыбается белоснежной улыбкой, подзывая меня, нервно переминающейся с ноги на ногу, и представлять нас. Диана, моя невеста, а это Блат. Больше никаких объяснений, впрочем, и не надо. Я про Булатова слышала. Уверена, он тоже обо мне многое знает. Надеюсь, ничего сверхдопустимого Андрей ему не наплёл. Приятно познакомиться, произнёс он вполне уверенным голосом. Прежняя хрипота давным-давно прошла. Булатов кивает. И мне. И всё. Будто ничего больше не надо говорить. Повисает неловкая тишина, секунда-две не более. И вновь, как заведённый моторчик, тарахтит Андрей, вводя Булатова в дом, и до следом. И мне, чёрт побери, сейчас так стрёмно. Что хочется провалиться сквозь землю. Чувствую себя собачка, которая плетётся за хозяином на поводке. Вот только поводка у меня нет. А я всё равно иду, потому что обещала себе не портить окончательно отношения. Понимаю глаза и смотрю на спину Булата. Чуть горбится. Плечи сведены вперёд. Голова наклонена немного в бок. Слушает Андрея, но на меня не оборачивается. Мой парень с её женихом на меня вообще не обращает внимания. Что ж, сама виновата. Тогда же лучше. Я хотя бы побуду в тишине немного. Но моя мечта остаться вне внимания длится недолго. Скоро мы оказываемся в доме, где уже собрались гости Карима. И всё веселье только начинается. Я старательно нахожусь в стороне. Никто и не обращает внимания на то, как я держусь особняком. И было то же. Хотя сначала мне казалось, что всё только и делали, как разговаривали с ним. А он... Он немногословен. Да, нет, немного пояснений. Да всё, что я слышала от него... Вот бы Андрею поучиться у друга за тактаться вовремя. Время ползёт слишком долго. Потирая виски, с завистью поглядываю на остальных. Не отказался бад от холодного пива, хотя алкоголь главная боль плохие союзники. Но отказ от спиртного связан лишь с тем, что за роль придётся сесть мне. Андрей уже вливает в себя добрую порцию пеннистого, не переживая о том, кто довезёт его обратно домой. Таков уговор, на который я когда-то не глядя подписалась. И лишь сейчас начинаю понимать, какой же глупой я была, когда принимала его предложение выучить меня на права. И вот, получив заветную розовую корочку, я уже не так рада развозя пьяную задницу жениха из гостей домой. Шторм надвигается. Я чувствую, как кровь бурлит во мне. Она заливает алым пламенем глаза, и я резко отворачиваюсь, чтобы не видеть самодовольное лицо парня, которого ещё полгода назад обожала до трясучки. Всё меняется. Но я не могу понять, в какой миг мой бережно выстроенный на чистый и безоговорочный любви мир встречал по швам. Ещё совсем недавно, принимая предложение Андрея выйти за него, я верила, что у нас всё будет безоблачно и как в сказке. А сейчас хочу сбежать заткнуть уши, лишь бы не слышать его заливистый смех. Я так больше не могу. Разворачиваюсь, выискивая путь отступления, да так, чтобы меня не заметили. Получается, пусть и с трудом. Но я всё же оказываюсь на свежем воздухе. В доме у Карима никто не отказывает себе покурить и надымить так, что лёгкие сжимаются в грудной клетке. На улице прохладно, но я не замечаю разницы температуры. Наоборот, мне так очень хорошо. Обнимаю себя за плечи, чувствуя, как головная боль тихонько отступает. Дело в духоте и дыме, в их голосах. Чёрт! Шикуя я, споткнувшись и едва удержавшись на ногах. В саду за садом темно, но я упрямо бреду вперёд, лишь бы оказаться как можно дальше от толпы. пока я не натыкаюсь на беседку. Осмотревшись по сторонам, понимаю, что здесь никого нет. Хожу внутрь, нащупываю диванчик с мягкими подошками и, плюхнувшись, жмурюсь от удовольствия. Наконец-то я в тишине. Вики смыкаются, и я даже понять не успеваю, как засыпаю. Сон длится недолго, потому что треск ветки пугает меня и возвращает из царства Морфея в суровую реальность. Открыв глаза, я подпрыгиваю на месте и тихо шепчу. «Кто здесь?» Сердце отчаянно колодится. Молотя в ребра, прижав руки к груди, оборачиваясь и нахожу того, кто напугал меня. В беседку входит Булат. И я понимаю, что это он лишь после того, как щелкает выключатель и пространство вокруг заливает мягкий цвет. Жморюсь, прикладывая руку в глаза, мысленно выдыхая. Ты напугал меня? Я не знал, что здесь есть кто-то. Его голос все еще непривычно звучит для моих ушей. Опустив руку, стараясь мило улыбнуться. Я не знал, что здесь есть кто-то. Надеюсь, что он не заметит, как моё лицо успело побелеть от страха. Арешало подышать воздухом. Торопливо оправдаюсь, чувствуя себя совершенно неуютно рядом с ним. И кажется, он удрел за уснуть. Он кивает, не уходит. Мои брови ползут вверх. Это я гремась ничего надеясь услышать его причину появления в саду, но болт молчит. Мои брови ползут вверх. Это я гремась ничего надеясь услышать его причину появления в саду, но болт молчит. Он опускается на другой свободный диванчик и достаёт из кармана телефон. Чувствую себя ещё хуже. В я, наверное, пойду, вздохнув, бормочу и поднимаюсь. Явно он собрался с кем-то поговорить в тишине, а моё присутствие помешает. Малоткишкевает, продолжаю копаться в телефоне. Раздражение нарастает во мне штормовой волной. Ничем не лучше своего дружка. Какая-то маленькая часть меня, та, у которой есть острые зубы, рычит над ней черепной коробки. А я могу только улынуться и торопливо покинуть беседку. Со мной болт не будет общаться. Я всего лишь подружка его друга, не более. Запустив руки в волосы с ненавистью треплю кудряшки, лишь раз оборачиваясь, чтобы пропасть навсегда. Он смотрит на меня транзитно опасно горячо. В горле собирается комок, который я немедленно проглатываю и резко отворачиваюсь, когда наши взгляды пересекаются. Меня пробирает озноб. Я хочу надеяться, что во всём виновата прохлада ночного воздуха, а не потому, что лучший друг моего жениха